Вечером в понедельник, без четверти восемь, рация Роуз пискнула. Это был Ворон. — Тебе лучше прийти сюда, — сказал он. — Дело идет к развязке. Истинные собрались у Кемпера дедушки в молчаливый круг. Роуз, снова надевшая свою шляпу под углом, опровергавшим закон всемирного тяготения, миновала их строй, Задержавшись только, чтобы обнять Энди, а потом поднялась по ступенькам, стукнула в дверь один раз и, не дожидаясь ответа, вошла. Орех стоял рядом с Большой Мо и Энни Фартук, вынужденными сиделками при умирающем. Ворон расположился в ногах постели. При появлении Роуз он вскочил на ноги. Этим вечером стало заметно, что он постарел. Морщины в уголках рта обозначились резче, а в черных волосах отчетливо проглядывала седина. «Нам нужно принять пар», — подумала Роуз, — «и мы это сделаем, когда здесь все будет кончено». Дедушка Флик теперь циклировал часто и стремительно. Сначала делался прозрачным, затем возвращался в нормальное состояние, но почти тут же снова начинал исчезать. И периоды, когда его тело просвечивало насквозь, становились все продолжительнее, а участки, делавшиеся невидимыми, увеличивались. Он знал, что с ним происходит, поняла Роуз. Полные страха глаза расширились, тело дергалось от боли, которую приносил каждый переход. Она всегда позволяла себе питать иллюзию, пусть даже в глубине сознания, что члены истинного узла бессмертны хотя примерно каждые пятьдесят или сто лет кто-то умирал. Как тот громадный тупой голландец, ганс-автомат, убитый током, когда незадолго до конца Второй мировой войны во время бури в Арканзасе на него обрушились высоковольтные провода, или Кэти-заплатка, которая утонула, или Томми-грузовик. Однако все это можно было считать исключительными случаями, Как правило, погибавшие становились жертвами собственной неосторожности, по крайней мере, так привыкла считать Роуз. Но сейчас она понимала свою глупую детскую наивность, подобную лоховской вере в Санта-Клауса и пасхального зайца. Флик совершил новый цикл, вернувшись к жизни со стонами, плачем и дрожью во всем теле. — Останови это, Роузи, девочка моя! «Останови! Мне так больно!» Но прежде чем она смогла вымолвить хоть слово, да и что ей было сказать, он опять начал растворяться, пока от него не остались лишь очертания скелета и выпеченные бессмысленные глаза. Самое ужасное, Роуз попыталась установить с ним мысленный контакт и попробовать утешить, но контактировать было уже не с чем. Там, где всегда находился дедушка Флик, часто грубый, иногда милый, теперь лишь с ревом вихрились обрывки каких-то образов. Потрясенная Роуз вышла из его сознания. И снова ей подумалось. Этого просто не может быть. «Не лучше ли будет прекратить его страдания?» — подала голос большая Мо. Она впилась ногтями в руку Энни, но та ничего не замечала. «Сделайте же ему какой-нибудь укол или не знаю, что еще. У тебя в сумке найдется что-нибудь такое, орех? Должно найтись!» «А какой толк?» — хрипло ответил грецкий орех. «Чуть раньше это еще имело бы смысл. Но сейчас процесс пошел слишком быстро. У него не осталось системы циркуляции, чтобы разнести лекарства по организму. Если я сделаю инъекцию ему в руку...» Через пять секунд все растечется по простыне. Нам нужно лишь дождаться конца. Теперь уже скоро. Но скоро не получилось. Роуз насчитала еще четыре полных цикла. На пятом исчезли даже кости. Ненадолго задержались только глазные яблоки, устремленные сначала на нее, а потом на папашу ворона. Они висели над подушкой, где все еще оставались вмятина от головы и пятна от жирного тонизирующего лосьона для волос, которого у дедушки был бесконечный запас. Она вспомнила, как жадина Джи однажды сказала, что дедушка покупает его на eBay. Подумать только, eBay. А затем, очень медленно, глаза тоже растворились в воздухе но только Роуз знала, что непременно увидит их во сне этой же ночью, как и все остальные, кто собрался у смертного одра дедушки Флика, если сегодня вообще кто-то сможет заснуть. Они ждали, потому что ни у кого не было уверенности, что старик не появится снова, как тень отца Гамлета или Джейкоб Марли, но видели только углубление от головы на испачканной лосьоном подушке и плоские трусы в разводах мочи и кала. Мо разразилась рыданиями, спрятав лицо в необъятной груди Энни Фартук. Это услышали стоявшие за дверью, и чей-то голос, Роуз так и не узнал, чей именно, развучал первым. К нему присоединился второй, третий и четвертый. Вскоре они все декламировали под звездным небом, и от этого у Роуз Мороз пробежал по спине. Она протянула руку, нащупала ладонь ворона и сжала. Зазвучал голос Энни, потом неразборчиво «Мо», «Орех», потом «Ворон» и Роза в шляпе, глубоко втянув в воздух, влилась в общий хор. «Лот ханти!» — мы избранные. «Каханна резоне ханти!» Мы удачливые. Сабата ханти Сабата ханти Сабата ханти Мы истинный узел, и мы выстоим. Позже ворон навестил ее в кемпере. — Ты ведь на самом деле не собираешься отправляться на восток? — Нет, главным будешь ты. «А что сейчас?» «Оплачем его, конечно же», — ответила она. соблюден траур. Увы, но в подобной ситуации мы не можем отвести на это больше двух дней». Традиционно траур продолжался семь дней. Никакого секса, никакой праздной болтовни, никакого пара, только медитации. А потом прощальный круг — где каждый должен будет выйти, рассказать что-то о дедушке Флике и пожертвовать какой-то предмет, либо полученный от него, либо тесно с ним связанный. Роуз уже выбрала свой. Кольцо с кельтским узором, которое дедушка подарил ей в те далекие времена, когда эта часть Америки еще принадлежала индейцам, а ее саму звали Ирландской розой. На похоронах члена узла тело покойного по очевидным причинам отсутствовало, и памятные предметы служили ему заменой. Их заворачивали в белое полотно и клали в могилу. — Так когда отправляться моей группе? — В среду вечером или в четверг утром? — В среду вечером. Роуз хотела заполучить девчонку как можно скорее. — Поезжайте к кратчайшим маршрутом. Ты уверен, что на почте в Стербридже сохранят посылку с усыпляющим веществом? Да. Можешь не волноваться по этому поводу. Я перестану волноваться, только когда увижу маленькую сучку, лежащую в соседнем отсеке, накачанную наркотиком, в наручниках, переполненную ароматнейшим, питательнейшим паром. Кого ты берешь с собой? Назови имена. Ореха, Джимми-счетоводы, если ты сможешь его отпустить. Смогу. Кого еще? Змеючку Энди. Если нужно кого-то усыпить, она незаменима. И китайца. Его в первую очередь. После смерти дедушки Флика он стал нашим лучшим радаром. Не считая тебя, разумеется. Ради бога, забирай его но вам не понадобится локатор, чтобы найти ее», — заметил Роуз. «С этим проблем не возникнет, и достаточно будет одного кемпера. Возьмите винни-багу, пароголового Стива». Я уже обо всем с ним договорился. Она удовлетворенно кивнула. «Да, и вот еще что. На задворках сайду Айндера...» «Есть маленький задрипанный магазинчик под названием «Зона Икс».» Ворон удивленно вскинул брови. «Порно-дыра с надувной куклой-медсестрой в витрине?» «Вижу, ты его знаешь», — сухо сказала Роуз. «А теперь послушай меня, папаша». И Ворон внимательно выслушал ее инструкции. Дэн и Джон Долтон вылетели из бостонского аэропорта Логан с восходом солнца во вторник. В Мемфисе они сделали пересадку и приземлились в Де-Мойне в 11.15 по местному времени. Погода в тот день напоминала скорее середину июля, чем конец сентября. В полете между Бостоном и Мемфисом Дэн по большей части притворялся спящим, чтобы не пришлось разбираться с многочисленными вопросами и сомнениями, которые, как он чувствовал, продолжали роиться в черепе Джона. Где-то над северной частью штата Нью-Йорк он и в самом деле заснул. На пути от Мемфиса до Демойна уснул Джон, а Дэна это вполне устроило. А стоило им оказаться в Айове и двинуться в сторону города Фриман в неприметном прокатном Форде-Фокусе, как Дэн почувствовал, что Джон окончательно отрешился от всех раздумий и сомнений, по крайней мере на время. Им на смену пришло любопытство с примесью легкого возбуждения. «Мы как мальчишки в поисках спрятанных сокровищ», — сказал Дэн. Он лучше выспался в полете и потому сидел сейчас за рулем. Поля высокой кукурузы, уже пожелтевшей, тянулись по обе стороны шоссе. Джон чуть вздрогнул. «Что?» «Разве не об этом ты сейчас думал?» С улыбкой спросил Дэн. «Что мы, как юнцы, в поисках мифических сокровищ?» «Иногда ты меня просто пугаешь, Дэниел. «Надо думать. Я привык». Хотя в данном случае он говорил не совсем искренне. «Когда ты обнаружил, что можешь читать мысли?» «Это не просто чтение мыслей». Сияние — талант многогранный, если только это действительно талант. Иногда, часто, оно кажется уродливым, родимым пятном. Уверен, Абра подписалась бы под каждым моим словом. А что до того, когда я об этом узнал? Я с этой способностью родился. Сияние входило в основной набор. И ты начал пить, чтобы заглушить его? Толстый сурок лениво перебегал шоссе 150. Дэну пришлось вильнуть, чтобы не наехать на него, а животное, по-прежнему, не торопясь, скрылось в зарослях кукурузы. Это были приятные места. Небо казалось высотой в тысячи миль, и ни одной горы не маячило на горизонте. В нью гэмшере тоже было неплохо, и Дэн уже привык считать его своим родным краем — Но при этом думал иногда, что уютнее всего чувствовал бы себя на плоской равнине. Уютнее и безопаснее. Но ведь ты сам все знаешь, Джонни. Почему алкоголик пьет? Потому что он алкоголик. Вот именно. Просто как дважды два. Отвлекись от психологической трепотни и увидишь чистую и неприкрытую правду. Мы пили, потому что мы алкоголики. Джон рассмеялся. Сразу видно, что Кейси Кей основательно промыл тебе мозги. Конечно, свою роль играет и наследственность, заметил Дэн. Кейси всегда старается замять эту часть, но от нее никуда не деться. Вот, например, твой отец пил, и он, и дрожайшая мамочка. Они вдвоем могли заполнить девятнадцатую лунку в любом гольф-клубе. Стандартное поле для гольфа имеет восемнадцать лунок. Девятнадцатый в шутку называют бар. Помню, однажды мама скинула с себя теннисное платье и прыгнула в бассейн к детишкам. Все мужчины ей аплодировали. Папаша пришел в дикий восторг, а вот я... Мне тогда было девять лет, и потом до самого колледжа меня дразнили сынком стриптизерши. А что твои старики? Мама могла иногда выпить, но немного. Сама себя называла «Уэнди два пива». А вот отец — другое дело. Стоило ему принять бокал вина или жестянку Будвайзера, и он слетал с катушек. Дэн посмотрел на одометр и увидел, что им оставалось проехать еще около сорока миль. «Хочешь, расскажу интересную историю? Я ее никому прежде не рассказывал, но должен предупредить». Она может показаться тебе очень странной. Так вот, если ты думаешь, что сияние начинается и заканчивается такой банальщиной, как телепатия, то глубоко заблуждаешься». Он сделал паузу. «Существуют иные миры, кроме этого». «И ты что же, видел те миры?» Дэн перестал следить за сознанием Джона, но тот неожиданно занервничал словно опасался, что сидящий рядом с ним человек внезапно запихнет пальцы под рубашку и объявит себя реинкарнацией Наполеона Бонапарта. Нет, не сами миры, только людей, которые их населяют. Абра называет их призрачными людьми. Так ты хочешь меня слушать или нет? Не уверен, что хочу, но, наверное, придется». Дэн понятия не имел, до какой степени этот врач-педиатр из Новой Англии будет готов поверить в истинность событий той зимы, которую семья Торренс провела в отеле «Оверлук», но потом понял, что его это не слишком заботит. Просто рассказать ее в этой заурядной машине, едущей под яркими небесами Среднего Запада, было хорошо само по себе. Существовал только один человек — который поверил бы каждому его слову, но Абра была слишком юной, а история слишком страшной, придется довольствоваться Джоном Долтоном. Но с чего начать? Вероятно, с личности Джека торранса с этого глубоко несчастного мужчины, который потерпел крах в трех ипостасях — учителя, писателя и супруга. Как бейсболисты называют три аута подряд Золотое Самбреро? Отцу Дэна выпал в жизни только один подобный миг настоящей славы, когда пришел решающий момент тот самый, к которому Оверлук готовил его с первого дня пребывания в отеле. Он отказался убивать своего маленького сына. Если подобрать для него подходящую эпитафию, то она звучала бы. «Дэн!» «Мой отец старался», — произнес он. «Это лучшее, что я могу сказать о нем. Самые злые духи в его жизни являлись к нему в бутылках. Если бы он попытался присоединиться к анонимным алкоголикам, все могло сложиться иначе. Но он этого не сделал. Подозреваю, что моя мама даже не знала о существовании этого общества». В противном случае она бы предложила ему этот путь. К тому времени, когда приятель нашел отцу работу зимнего смотрителя в отеле «Аверлук», его вполне можно было использовать в качестве примера к словосочетанию вынужденной завязки». «И там были привидения?» «Да, я их видел. Отец не видел, но ощущал их присутствие. Быть может, он тоже обладал своего рода сиянием». Это не исключено, ведь по наследству передается очень многое, а не только склонность к алкоголизму. И они принялись обрабатывать его. Он поверил, что эти призрачные люди хотели взять его к себе, но они лгали. На самом деле им был нужен маленький мальчик с большим сиянием, как истинному узлу нужна Абра». Он замолк, вспомнив, что ответил Дик мертвыми устами Эленор Оулей, когда Дэн спросил, где находятся пустые дьяволы. «В твоем детстве, откуда приходят все дьяволы?» «Дэн, с тобой все в порядке?» «Да», — ответил он. «Словом, я знал, что с тем треклятым отелем что-то не так еще до того, как впервые переступил его порог». Знал, когда мы втроем еще с трудом сводили концы с концами в Боулдере, у подножия восточного склона гор. Но моему отцу понадобилась та работа, чтобы он смог закончить пьесу, которую тогда писал. К тому времени, когда они достигли окраины Эдейра, он рассказывал Джону о взрыве котла в Эверлуке, и о том, как старый отель уничтожило яростное пламя. Эдейр был небольшим городком, но там имелась гостиница Holiday Inn Express, и Дэн отметил ее месторасположение. — Вот где мы поселимся через пару часов, — сказал он Джону. — Мы же не можем отправиться на поиски сокровищ среди бела дня. А я к тому же хотел бы выспаться. У меня в последнее время хронический недосып. «Неужели все это на самом деле случилось с тобой?» — тихо спросил Джон. «Да, случилось», — улыбнулся Дэн. «Как думаешь, сможешь мне поверить?» «Если мы найдем бейсбольную перчатку в том месте, которое она указала, я готов буду поверить во что угодно. Но зачем ты рассказал мне обо всем этом? Потому что какая-то часть твоего существа...» «До сих пор считает безумием наш приезд сюда, несмотря на все то, что тебе известно об Абре. И кроме того, тебе пора узнать о существовании, скажем так, определенных сил. Я с ними уже сталкивался, а ты нет. До сих пор ты видел только, как маленькая девочка проделывает немудренные экстрасенсорные фокусы, подвешивает ложки к потолку и все такое». Ты должен понять, Джон, что нам предстоит не детская игра в поиск сокровищ. Если в истинном узле пронюхают, чем мы занимаемся, мы станем для них такими же мишенями, как Абра Стоун. А потому, если ты решишь, что лучше в эти дела не соваться, я перекрещу тебя на дорожку и скажу, ступай отсюда с Богом. — И пойдешь дальше один? — Дэн криво усмехнулся. — Почему один? — Есть еще Билли. Но Билли уже семьдесят три. С его точки зрения это большой плюс. Он не устает твердить о преимуществах старости. Уже не приходится тревожиться, что умрешь молодым. «Въезжаем во Фриман», — сообщил Джон, а потом натянуто улыбнулся Дэну. «До сих пор не могу поверить, что ввязался в это». «А что, если спиртзавода больше нет?» «Если его сравняли с землей, а поле засеяли кукурузой?» «Он стоит на том же месте», — уверенно заявил Дэн. Так оно и оказалось. Несколько корпусов из темно-серого бетона с крышами из ржавого гофрированного металла. Только одна из заводских труб еще держалась, Две другие упали и валялись на земле, словно мертвые змеи. Все окна были выбиты, а стены покрывали пятнистые граффити, которые вызвали бы смех у городских мастеров этого жанра. Изрытая подъездная дорога, отходившая от двухполосного шоссе, упиралась в стоянку, на которой пробивались редкие побеги кукурузы. Водонапорная башня, замеченная Аброй, Выселась неподалеку, напоминая на фоне неба военную машину «Марсиан» из Романа Уэллса. «Фриман Айола», — гласила надпись на боку башни. Нашелся и сарай с обвалившейся крышей. «Удовлетворен?» — спросил Дэн. Их машина еле ползла. «Завод. Водонапорная башня. Сарай». «Запрещающий знак. Все, как она описала». Джон указал на ржавые ворота в конце подъездной дороги. «Что, если они заперты? Я с восьмого класса не лазил через заборы». «Они не были заперты, когда убийцы привезли сюда мальчика. Абра заметила бы. Ты так в ней уверен?» По противоположной стороне шоссе им навстречу двигался грузовик фермера. Дэн немного прибавил скорость, и когда машины поравнялись друг с другом, приветственно вскинул руку. Мужчина за рулем грузовика, в рабочем комбинезоне, солнцезащитных очках и зеленые кепки с эмблемой «Джон Дир» в ответ равнодушно поднял ладонь. Хороший знак. Я спросил, «Я помню, о чем ты спросил», — сказал Дэн. «Если они заперты, мы с этим как-нибудь разберемся. А сейчас пора вернуться в гостиницу». Я вымотался. Пока Джон снимал два смежных номера в Holiday Inn за наличные, Дэн посетил магазин «Лучшие инструменты Эдейра». Там он купил лопату, грабли, две тяпки — Садовый совок, две пары перчаток и сумку, чтобы уложить покупки. На самом деле ему вполне хватило бы одной лопаты, но для отвода глаз пришлось приобрести целый набор. «Каким ветром вас занесло в Эдейр?» — спросил продавец, пробивая товары. «Просто проезжал мимо. У меня сестра в Демойне, и у нее огромный сад. Вполне вероятно, все это у нее уже есть» но подарки всегда улучшают ее настроение. Мудрая мысль, брат. И она еще скажет вам спасибо за эти тяпки с короткими ручками. Нет ничего удобнее для работы в саду, а большинству любителей в голову не приходит обзавестись такой. Мы принимаем к оплате MasterCard, визу. Сегодня обойдусь без пластика, сказал Дэн, вынимая бумажник. Только выпишите мне чек для дяди Сэма. — Без проблем. А если оставите имя и адрес сестры, я пришлю ей наш полный каталог. — Спасибо, но ей хватит и моих подарков, — ответил Дэн и положил на прилавок несколько двадцаток.